Глава 33 третья. «Можно я поеду с тобой?» — упрашивала Кэрри, прислонившись к офисному холодильнику. Я затрясла головой. «Нет, ты лучше пока узнай, как выйти на приятеля Сета Гордона и поищи ту бывшую сотрудницу, на которую он все сваливает». Кэрри колебалась. «А не опасно идти одной?» Сет Гордон не станет рисковать. Он слишком дорожит собственным имиджем и репутацией других своих клиентов из шоу-бизнеса. Кэрри помешала чай в кружке. «Надеюсь, ты права». Она шмыгнула весь носиком. «Только оставь, пожалуйста, подробную информацию о том, куда идёшь и когда планируешь вернуться». «Ты говоришь, как моя мама», — хмыкнула я. Она рассмеялась. Вижу, что мои уговоры не помогают. Ладно, попробую связаться с личным помощником Рика Эскью и найти Симону Уильс. Спасибо. Помню, что работа журналиста зачастую лишь рутинный поиск и упорство. Я вернулась к своему столу и перечитала заключение от дерматолога Сьюзи Колдервуд по поводу звёздной пыли. Довольно улыбнувшись, распечатала копию и положила её в сумку. Затем я записала номер телефона и координаты агентства «Лулу». «У тебя, наверное, уже есть, но на всякий случай». Я протянула Кэрри записку. «Поеду на машине. Вернусь около половины четвертого». Кэрри приклеила записку к экрану компьютера. «Пожалуйста, будь осторожна. И удачи». Роскошная контора сета Гордона располагалась на другом конце города. Здание из очищенного кирпича дополнял черный с золотом козырек над парадным входом и жалюзи в японском стиле. У въезда на подземную парковку сидел здоровенный охранник в костюме с иголочкой. «Я приехала на встречу с мистером Гордоном», — заявила я, опустив окно машины. Мужчина смерил меня взглядом и скрылся в своей будке. «Вашего имени нет в списке посетителей». «Мой визит не запланирован». Я взяла с пассажирского сидения телефон и помахала им в воздухе. «Я работаю в журнале «Богиня», и у меня есть запись, которую мистер Гордон непременно захочет послушать». Несмотря на уверенный тон, от страха сводила желудок. Охранник поджал губы и несколько секунд раздумывал. «Подождите, я спрошу мистера Гордона». Он вновь нырнул в будку и стал звонить. После короткой беседы он выглянул и пробурчал. «Припаркуйтесь он там, слева. Лестница в конце стоянки». «Большое спасибо». Мои нервы звенели, как церковные колокола, но я нашла в себе силу улыбнуться и въехала на парковку. Я поднялась по лестнице и толкнула тяжёлую дверь. Пустая полукруглая стойка в приёмной была увешана астролистом и малиновыми лентами, а в углу стояла настоящая ёлка, разряженная, как световое шоу в Блэкпуле. Я испытывала нечто среднее между испугом и азартом. Из-за одной из закрытых дверей послышался голос Сэта Гордона. «Присядьте и подождите, мисс Бакстер!» Сев на стальной стул, я занялась разглядыванием фотографий знаменитых клиентов Гордона. Здесь были все. От Лулу, откинувшей голову а в гламурной позе Мэрилин Монро, до молодого перспективного инфлюенсера, популярного сатирика и шеф-повара с телевидения. Прошло ещё несколько напряжённых минут, и, наконец, послышался звук открывающейся двери, из-за которой появился сет. Он направился ко мне с радушной улыбкой. Его рука метнулась вверх, чтобы поправить ярко-желтый галстук. «Мисс Бакстер, какая приятная неожиданность! Чем могу помочь? Лулу сейчас нет. Она на генеральной репетиции перед гастролями». Я встала. «Я пришла не ради Лулу. У меня к вам разговор, мистер Гордон». Он остановил на мне свои глубоко посаженные глаза цвета грязи и широко улыбнулся я нервно сглотнула. «Тогда прошу сюда». Я последовала за ним в кабинет, из которого он только что возник как призрак. Дверь за моей спиной захлопнулась, Гордон устроился за столом и жестом пригласил меня сесть. Интерьер кабинета был под стать личности хозяина. Тут же полумрак, занавешенные окна и тёмные стены. «Так чем могу помочь?» — спросил Сет, сцепив пальцы. Я решила не мешкать и прыгнуть с места в карьер. Ко мне попала запись вашего разговора с мистером Риком Эскью. Он чуть заметно поёрзал в кресле. «Простите, я вас не понимаю». «Вы не только дурите потребителей подделками, рекламируя ассортимент звёздной пыли Лулу, но и обманываете её саму». Острый подбородок собеседника дрогнул. «Прошу прощения, мисс Бакстер, я понятия не имею, о чём вы говорите». Я достала из сумки телефон и включила запись. Настойчивый голос Сета Гордона разнёсся по кабинету. Любезность на его лице сменилась высокомерным безразличием, а затем паническим ужасом. Он привстал со стула. «Выключи сейчас же!» Я сказал «выключи!» Я остановила запись. «Это ровным счётом ничего не доказывает», — проворчал он. «Позвольте с вами не согласиться». Тем более, что это ещё не всё. Что значит не всё? Я извлекла из сумки распечатки электронной переписки между мной и дерматологом о составе и качестве звёздной пыли и протянула их через стол Гордону. Его жадные глаза забегали по бумаге. Как вы это заполучили? В должности бьюти-редактора в популярном журнале есть свои преимущества. багровее он вчитался в комментарии с Юзи Колдервуд. Препараты не содержат экологически чистых ингредиентов, как заявлено. В них присутствуют микропластиковые гранулы, которые вредны для морских обитателей, а также абразивно действуют на кожу человека. Я не стала бы рекомендовать их потребителям ни с этической, ни с медицинской точки зрения. Сет просматривала распечатки по очереди, скрежеща зубами. «Упаковка, состав, так называемый этический посыл, всё обман, надувательство». Он пробурчал себе под нос что-то невнятное. «Вы заверили Лулу, что под её именем идёт революционная косметическая гамма, а вместо этого использовали некачественную пластиковую упаковку и дешёвые компоненты». Гордон швырнул листки, рассыпав их по всему столу. «Всё это высосано из пальца. У вас нет никаких доказательств». В этот момент на мой телефон пришло сообщение от Кэрри. «Только что говорила с мистером Эскью». Он сразу сник, узнав о собранных доказательствах. Ему было явно не по себе. Он во всем обвинил Гордона и извинился, что дал вовлечь себя в подобную авантюру. Сет Гордон убедил меня в уникальности упаковок и средств гаммы «Звездная пыль», расписал их как революционные. я во что ввязываюсь, ни за что бы не взялся за раскрутку этой компании Телефон вновь возмущенно пикнул. Еще одно сообщение от Кэрри. На этот раз о Симоне Уэльс. Разыскала Симону на отдыхе в Алгарве. Она покинула фирму «Лулу» несколько месяцев назад, обнаружив, что доходы с выступлений уходят на личные счета Гордона. Собиралась обратиться в полицию, но Гордон пригрозил её семье, и она отступила. Я начала зачитывать вслух заявление Рика Эскью. Сет меня оборвал. Этот ублюдок прекрасно знал, во что ввязывается. Денежные знаки так и щёлкали у него в глазах. От неожиданности мои брови поползли вверх. «Значит, вы признаёте, что звёздная пыль — не то, за что вы её выдавали?» Сет машинально поправил галстук, но ничего не сказал. «Могу ли я принять ваше молчание за согласие? Вы готовы рассказать, что происходит, мистер Гордон?» Застывший взгляд в светлокариях глаз встретился с моим. «Предлагаю сделать перерыв и побеседовать за чашечкой кофе». Его губы растянулись в фальшивую улыбку. В приёмной как раз поставили новую кофемашину. Внутри зашевелилось неприятное предчувствие. «А здесь нельзя поговорить?» Гордон небрежно пожал костлявыми плечами. «Здесь я не могу предложить вам свой убийственный капучино». Я вздрогнула при слове «убийственный», но тут же мысленно себя одёрнула. «Что за глупости? Что он может сделать? Он же не дурак?» «Просто запугивает, хочет, чтобы я понервничала. Обычная тактика для таких проныр». «Ну что, настроились на вкусный кофе, мисс Бакстер?» Я подавила нарастающую тревогу. «Ладно, пойдёмте». Он вскочил из-за стола и распахнул дверь кабинета. «После вас». Я перекинула сумку через плечо, крепко сжав ремень. В приёмной по-прежнему было пусто. Проходите дальше по коридору, предложил Сет, указывая на нишу справа, где стояли кофеварка и пара мягких кресел. Я сделала шаг в том направлении, а дальше всё смешалось. Следующие секунды остались в памяти как одно жуткое месиво. Гордон прыгнул на меня и сжал обе руки мёртвой хваткой. Понадобилось несколько секунд, прежде чем подействовал адреналин. Я начала отбиваться и поворачиваться. Моя сумка полетела на ковер, содержимое разлетелось во все стороны. Для такого худосочного мужика Сет оказался на редкость сильным. Тут я почувствовала, что ноги отрываются от земли и завопила. Мои ступни повисли в воздухе, и я попыталась ударить противника по коленям и голеням. Наверное, со стороны я напоминала мультяшный персонаж, бессмысленно и судорожно дергающий ногами. «А ну прекрати, сука!» Прошипел мне на ухо Сет и поволок к пожарной двери. Я впилась в него ногтями, истошно крича и сопротивляясь. Странный кашляющий звук, вырывающийся из моей груди, казалось, исходил от кого-то другого. На белых костяшках Сета заолила кровь. «Чтоб тебя, тварь!» За спиной с грохотом распахнулась тяжёлая дверь, и ударившаяся стену больно стукнула по нашим сцепившимся телам. Внизу замаячила пустая, уходящая в никуда лестничная клетка. К горлу подкатила желчь. Сет одной рукой прижал меня к себе, а другой стащил с правой ноги сапог и с размаху долбанул каблуком так, что тот отлетел в сторону. Сознание пронзило жуткая мысль. «Господи! Он намерен столкнуть меня с лестницей и выдать всё за несчастный случай!»